Глава четвёртая, вся наполненная визитами. Мистер Джонс расхаживал, не спуская глаз с заветной двери в течение целого дня, одного из самых коротких в году, но показавшегося ему нескончаемо длинным. Наконец, когда пробило 5, он снова явился к миссис Фитцпатрик, которая, несмотря на то, что оставался ещё целый час до времени, принятого для визитов, встретила его весьма любезно но по-прежнему утверждала, что ничего не знает о Софье. Расспрашивая о своем ангеле, Джонс оборонил слово «кузина». «О, да вам известно, что мы в родстве!» — воскликнула миссис Фицпатрик. «Позвольте же мне на правах родственницы спросить вас, какое у вас дело к моей кузине?» После довольно продолжительного колебания Джонс ответил, наконец, что у него есть крупная сумма, принадлежащая Софье, И он желал бы передать ей эти деньги в собственные руки. Тут он достал записную книжку, показал миссис Фитцпатрик её содержимое и объяснил, каким образом она к нему попала. Только что кончил он свой рассказ, как весь дом задрожал от страшного шума. Описать его тем, кто его слышал, было бы напрасно, а дать о нём представление никогда ничего подобного не слышавшему. Задачи ещё более чётные, потому что о нём справедливо можно сказать: Non acuta hic si geminant corybantes erra. Жрицы Кибелы гораздо тише бряцают своей гремящей медью. Гораций Оды. Кибелла древнегреческая богиня земли, её культ азиатского фригийского происхождения как и культ Дионисе, носил оргиастический характер. Жрецы Кибеллы назывались карибантами. Словом, чей-то лакей застучал или, вернее, загремел у входной двери. Джонс, никогда еще не слышавший подобных звуков, был несколько удивлен, но миссис Фицпатрик очень спокойно объяснила ему, что теперь при гостях Ей неудобно будет говорить с ним, но если ему угодно будет подождать, пока они уйдут, она кое-что расскажет ему. А в эту минуту двери широко растворились, и, подтолкнув сначала свои фижмы, в комнату вошла леди Белостон. Она сделала низкий реверанс сначала миссис Фитцпатрик, а затем мистеру Джонсу, после чего была проведена в конец комнаты. Мы упоминаем эти мелкие подробности в получении некоторым нашим знакомым деревенским барыням, которые считают противным правилом приличия приседать перед мужчиной. Только что все уселись, как приезд известного нам эмира снова вызвал смятение, и описанная церемония была повторена. По её окончании завязался блестящий в полном смысле слова разговор. Так как, однако, в нем не содержалось ничего сколько-нибудь существенного для нашей истории, да и вообще ничего существенного, то я не стану его передавать. Тем более, что самые тонкие светские разговоры кажутся необыкновенно плоскими, когда их читаешь в книгах или слышишь со сцены. Действительно, эта духовная пища представляет собой лакомство, увы, недоступное для людей, не вхожих в светские гостиные, вроде некоторых изысканных блюд французской кухни, подаваемых только за столом вельмож. Но, по правде говоря, угощать толпу лакомствами, рассчитанными не на каждый вкус, часто значит бросать их за окно. Бедняга Джонс был скорее зрителем, чем действующим лицом этой изысканной сцены. Правда, в краткий промежуток времени перед приездом Перра, сначала леди Белла Стон, а потом миссис Фитцпатрик, Обратились к нему с несколькими словами, но все их внимание поглощено было благородным лордом, едва только он вошел в комнату. А так как он не обращал никакого внимания на Джонса, словно такого человека и не было, и только время от времени вперял в него пристальный взгляд, то и дамы последовали его примеру. Гости так засиделись, что миссис Фицпатрик ясно поняла намерение каждого из них дождаться отъезда других. Поэтому она решила сопровождать Джонса, считая, что с ним можно меньше всего церемониться. "Сэр", озабоченно сказала она ему, воспользовавшись перерывом в разговоре. "Сегодня мне едва ли удастся дать вам ответ по вашему делу, но если вы будете добры оставить ваш адрес, то завтра я, вероятно, извещу вас". Уметь держаться в обществе Джонс не знал, однако условных правил приличия Вместо того, чтобы раскрыть тайну своего места пребывания слуге, он подробно посвятил в неё самого хозяйку, после чего с церемонным поклоном удалился. Не успел он выйти, как важные господа, не обращавшие на него никакого внимания в его присутствии, точней занялись исключительно им. Но если читатель уже разрешил нам не пересказывать блестящие части их разговора, то он, вероятно, охотно избавит нас от повторения того, что можно назвать пошлым злословием. Пожалуй, впрочем, существенно для нашей истории передать одно замечание леди Беллостон, которая, поднявшись через несколько минут по уходе Джонса, сказала на прощание миссис Фитцпатрик. «Теперь я спокойна насчет моей родственницы. Этот человек ей нисколько не опасен». Мы последуем примеру, «Леди Белла Стон» и простимся с оставшимся у миссис Фицпатрик обществом, которое уменьшилось теперь до двух человек. Так как между ними не произошло ничего, имеющего хотя бы малейшие касательства к нам или к читателю, то мы не будем на этом задерживаться, отвлекаясь от вещей гораздо более существенных для всякого, кто сколько-нибудь интересуется делами нашего героя».